Глава шестая. Тень. Вы выбрали свой путь развития, тень. Поздравляю, хозяин! Тут же среагировал карлик, приняв облик одного из ночных прохожих. Кстати, что-то по мере разморозки от него начинает попахивать. Впрочем, по факту уже передо мной труп, пусть ходящий и говорящий, так что ничего удивительного. Надо будет только потом отправить его помыться а заодно посмотреть все эти какие-нибудь средства для обработки мертвецов. Но что-то я отвлекся. «Спасибо», — отвечаю тени, и продолжаю изучать появляющиеся перед глазами надписи. Кстати, я бы совсем не удивился, попытайся это существо опять меня убить, но пока оно никак не нарушает якобы заключенный между нами союз. Наоборот, даже слушается. «Вы изучили способность скрытность». Вы можете прятать от мира себя, а также элементы вооружения на срок до 60 секунд в день. Примерно как я и думал. Возможность исчезнуть из поля зрения, но при этом с жесткими ограничениями по времени. Хорошо, что хоть не только на мое тело действует, а то при такой длительности успевать вовремя одеваться и раздеваться. Вот это была бы та еще задачка. Скрытность. Я использовал свой новый талант и попробовал незаметно подойти к тени. Вернее, теперь уже к смутно знакомому мужику, вроде бы видел его утром, чей образ она приняла. «Что такое?» «Обидно, он меня заметил». «Да ничего. Впрочем, я и сам себя вижу. Может быть, дело в нашей связи? Или эта сила работает только на монстрах?» «Ладно, у меня еще будет возможность все проверить». Я снова окинул себя взглядом, отменил скрытность и махнул тенью рукой, предлагая идти за собой. «Уже поздно. Будет лучше хоть немного сегодня поспать, а завтра со свежей головой взяться за навалившиеся на меня проблемы. Увы, если заселиться у нас вышло без особых проблем, меня, как и было обещано в объявлении, вписали бесплатно, а за тень пришлось доплатить, то вот со сном все было непросто». До самого утра меня мучили кошмары. Сначала я раз за разом смотрел на смерть Петровича, а потом почему-то перенесся за руль машины. Горная дорога, свежий ветер, солнце, где-то внизу играет море, я невольно начал расслабляться. В итоге, лишь в самый последний момент заметил аварийный сигнал, стоящую на дороге машину и парнишку с огромными глазами, отлетающего после удара капотом. «Доброе утро!» Я открыл глаза, еще до конца не понимая, где нахожусь. Кровать, гостиничный номер, уродливый карлик с огромными когтями, опрыскивающий себя антиперспирантом. «Доброе?» Я все вспомнил и, бросив взгляд на часы, принялся одеваться. «Я, кстати, решил проблему с запахом», — обрадовала меня тень, отставляя в сторону, как оказалось, уже второй баллончик. Тут есть хозяйственный магазин, я там кое-что прикупил для себя. В том числе и эти баллончики. Выяснилось, их содержимое довольно неплохо прикрывает поры. Не знаю, насколько это нормально для здоровой кожи, но у меня теперь фактически нет запаха. Я кивнул. Действительно, легкий запах тухлятины пропал. И это хорошо, меньше будет вопросов. Впрочем, не думаю, что и так нашлось бы много людей, готовых предположить существование ожившего трупа. Быстро перекусив в столовой издав ключи от номера, я подхватил тень, заглянул в свою старую квартиру за косой и поспешил в сторону вокзала. Скоро наша с Петровичем смена, и хотелось бы до конца ее начала успеть все, что я планировал сделать. К счастью, никаких непредвиденных неприятностей не было. Мы нашли тело моего напарника там, где я его вчера и оставил. Потом я припрятал поблизости свое оружие. Карлик же снял с нового донора копию, и уже в новом составе наша пара заявилась на проходную. «Петрович!» Нет ответа. «Петрович!» На этот раз я незаметно ткнул карлика в бок, чтобы он все же среагировал. «Надо будет дальше стараться с ним общаться, используя это имя, пусть привыкает». «Да?» Мой напарник повернулся к отмечающей наше появление грузной женщине. «Совсем у тебя слух пропадать начал? Ты обещал на днях заглянуть ко мне, помочь трубу в ванной прочистить, помнишь?» «Помню». Мы отошли на пару метров, когда тень в образе Петровича обернулась ко мне, как бы спрашивая, правильно ли она ответила. И, не знаю, мне показалось или нет, но она как будто ждала с моей стороны сочувствия. Зря. Впрочем, такие походы в гости действительно могут вылиться во что угодно, а нам риск разоблачения ни к чему. Лучше наймем для этой цели обычного сантехника, так будет надежнее. «Здорово!» «А вот и наши сменщики. Что-то они какие-то взбудораженные. Неужели после наших вчерашних приключений тут остались какие-то следы? Ну, конечно, тело-то я убрал, а вот кровь мог и не заметить». Не стоило полагаться на проморозивший тело Петровича лед. Пара капель могла и натечь. «Прикиньте, сегодня маг устроил засаду!» «Повезло. Похоже, дело не в нас. Вернее, все равно в нас. Это же из-за нашей ночной охоты. Ледяной скелет подобрался так близко ко входу и потом, похоже, решил не уходить слишком далеко. «Ага, окопался прямо рядом с лестницей. Сам не высовывается, скелетов держит в отдалении». Но стоит попытаться до него добраться, как они всей толпой бросаются на перерез, а маг поверх их голов своей ледышки пуляет. Отряд Гарика за свой час так ничего и не смог добиться, представляешь, как он был зол? Но их самих хоть не достали? Мне стало интересно, как же охотники на монстров справляются с ледяными сосульками, учитывая, что они не просто летят с огромной скоростью, но еще и промораживают все при попадании. Это должно быть не так-то просто. Не, у них же щиты, теплоизоляция. Ну да, самый простой способ. Принял удар, и если после этого быстро не прибили врага, можно поменять промороженную защиту на новую. Паузы в 6 секунд между выстрелами хватит и не на такое. Понятно? Я вежливо киваю. Тень повторяет за мной. И мы прощаемся с этими двумя парнями, с которыми по идее оба должны быть знакомы. Но не мне моему карлику неизвестны даже их имена. Может быть, было бы правильнее уволиться и перевестись подальше от мест, где отсутствие знания о прошлом так явно бросается в глаза. Вот только уж слишком жалко бросать нару, не воспользовавшись для начала ее потенциалом. Думаю, пара недель погоды не сделают. Единственное, что может нарушить мои планы, — этот чертов скелет. Если из-за него люди не смогут проходить подземелье, Его же просто отдадут на зачистку медеевцам, и все». Тот же Шварц как раз особо отмечал, что дает наши на допуск не только из-за отсутствия сильных монстров, но и потому, что они никак не организовываются. Однако прошли сутки, и все пошло наперекосяк. «Ладно, не справятся охотники, думаю, вечером я и сам, с помощью своей скрытности, ну или тени, но худой конец, смогу навести тут порядок». А может быть зря я недооцениваю обычных людей. Не зря.